Ему стало не до разговоров. Приходилось лавировать между огненными полянами. Конечно, риск был велик. Достаточно ветру швырнуть на двигатель «Россыпь искр» и вспыхнет пожар. Но нельзя же отказываться от поставленной цели из-за одной лишь опасности. к пожалуй, и жить не стоит. Наконец, пылающие пятна остались позади. Впереди простиралось черное беспросветное пространство, в котором смутно белял пьяный хвост за кормой уходящего катера. Оттуда больше не стреляли. «Должно быть, израсходовали патроны, умники». Расстояние несколько увеличилось, и теперь составляло метров 250-300. Гасым, заставь их подергаться, стреляй! Ты что, там, уснул?» «Не уснул, так лежу», — ответил Гочи. «Пуля два штука остался. Жалко!» «Охвастался, чтоб патронов много!» «Что ж, значит, погоня будет долгой. Ничего, догоним». Слева длинной праздничной полосой светились огни Баку. Гораст Петрович думал, что бандиты свернут к берегу, но катер несся параллельно набережным, держал курс норд. Дистанция медленно, но верно сокращалась. На что они рассчитывают? Огни проредились, потом вообще исчезли. Зажглись огненные факелы черного города и тоже уползли прочь. Из-за смыкающегося с обеих сторон мрака, из-за ровного гула мотора и ритмичного покачивания время будто остановилось.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 Начал швырять в щеку холодными брызгами. Распетрович догадался, что преступники обогнули конечность обширонского полуострова и по-прежнему движутся параллельно береговой линии, только теперь на запад. Что за тупое упрямство, неужели они не видят, что им не уйти? И лодку из грудившихся в ней людей было уже хорошо видно. Бандиты озирались, размахивали руками, отстреливаться не пытались, и, видимо, было нечем.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 Обнажилась могучая спина, залитая кровью. Явнух быстро залепил рану. «Откуда у него пластырь?» «У скороходов пластырь всегда при себе», — ответила Саадат. «Сделайте что-нибудь, мы отстаем!» Она была права. Расстояние продолжало расти. «Держите штурвал! Крепко!» Плоский нос катера летел над волнами с головокружительной скоростью. «Пожалуй, быстрее автомобилем, мчащегося по хорошему шоссе!»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 Петрович заранее скинул скорость. «Госым, бежать можешь?» Гочи поднялся, покачнулся, снова сел. «Нога плохой, не стоит!» Взвыл он плачущим голосом. «Стыд какая! Какая стыд! Перед баба кишки наружу! Теперь голова вертится!» Утешать его было некогда. Зафар уже спрыгнул в воду, поймал на руки Валитбекову и понес ее к сухому месту. «Я вижу их! Вон они!» Садат показывала вперед.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 Прекрасная работа. Перс оглянулся. Ничего не сказал. На смуглом лице никаких эмоций. А ведь он не мой. Кажется, в гаремах особенно ценятся евнухи с вырезанными языками. Бедняга. Приблизилась запыхавшаяся Саадат. Сзади сопел гасым, волочил за шиворот по полу два бесчувственных тела. Смотрите! воскликнула госпожа Валитбекова, заглядывая за угол, и кинулась куда-то. Стойте! Без меня ни шагу! Рас Петрович бросился за ней. Впереди блестела металлическая решетка, за которой было темно. Саадат выдернула из волос заколку, наклонилась к замку. Место показалось Фандорину знакомым. Скрипнула дверца. Отстранив женщину, Рас Петрович шагнул первым. Свет почти не проникал в тесный закуток. Но стенка впереди была странная, будто бы слегка покачивалась. Он протянул руку. «Бархат! Это штора!»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 неестественно сдавленным голосом сказала Валитбекова. «И брошу свиньям! Подлая, гнусная, мерзкая тварь! Теперь я поняла!» Вздрогнув, Фондорин обернулся. Даже во мраке было видно, что глаза нефтепромышленницы светятся яростью. «Вы поняли, а я еще нет», — вздохнул Раст Петрович. «Пора побеседовать с хитителями Он вернулся назад в освещенный коридор. Трое захваченных бандитов лежали редком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 «Я не Арташесову служу! Я Гаджиага Муалим служу!» «Гаджиага — это Шамсиев, такой старый почтенный промышленник!» — спросил Фондорин. Ответила подошедшая госпожа Валитбекова. «Все они почтенные до поры до времени!» Распетрович наклонился над вжавшимся в стену пленником. «А пятеро, которых мы застрелили, они были чьи?» «Один Джабарова, один Манукиана, один Расулова, один Арташесова» поспешно ответил Шамсиевский Гочи. «Эти тоже Арташесовские!» кивнул он на раненых. Оба закивали. «Джабарова я видел. Это молодой предприниматель, миллион пудов». Фандорин обернулся к женщине. «Кто остальные?» «Все они члены правления Совета нефтепромышленников. Значит, революционеры ни при чем. Арташесов меня предупреждал, чтобы я не шла на уступки моим рабочим». Саадат вынула из залива свой пистолетик, приставила дуло к Веслоусова. Голосом, который напоминал шипение атакующей змеи, что-то проговорило. Гасым перевел, неодобрительно покачивая головой. «Хочет знать, где сын», — сказала. «Будешь молчать, те двое расскажут, но ты уже не слышишь. Ай, женщина, нельзя так с мужчиной говорить, даже если мужчина совсем плохая. Нельзя отвечать, лучше умирать». Но пленный был на сей счет иного мнения.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 Значит, вы слушаете Арташесову. На вилле часто бываете?» Обоих бандитов накрыло широкой тенью. Это рядом с Ирастом Петровичем стал Гасым. «Лучше правда говори», — посоветовал он.